Тот высказался таким образом. Все очень просто, девочка моя. Для твоих друзей культура, традиции, образ мыслей, что там еще творится в голове у этого вашего преподавателя? В принципе, привычны, понятны, родственны. Это их культура. Даже для эльфа или горгульи. По крайней мере, основные черты очень сходны у них всех. Особенность твоя в том, что ты из восточных лесов. А мы довольно сильно отличаемся от всех остальных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 а на дипломированного мага для этой старой кошелки денег жалко. «Да, госпожа знахарка, тут, понимаете, какое дело?» Клиент воровато оглянулся. «Зелье приворотное нужно», — определилась травница. Мужик воззрился на нее, как на неожиданно заговорившую собаку. Потом истово закивал. «Так точно! А откуда вы знаете?» Ива изобразила таинственную физиономию. Незнакомец вздохновился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 Может, и мне у тебя отоварится? Грым скосил глаза на горгулью. И есть тут у меня на примете одна особа, которой немного любви ко мне не помешала бы. Все, кроме Дэй, тут же заржали. А Златко, посмеиваясь и одновременно не давая горгулье устроить очередную потасовку, покачал головой. Не поможет. Тут и ведра приворотного зелья не хватит. Да и как ты оное будешь в нее заливать? Все представили себе картинку,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 подёрнулся чёрной дымкой, чтобы через пару мгновений выйти из неё высоким молодым человеком атлетического сложения со светлыми волосами и застенчивыми серыми очами. Довольно скоро Горгулье надоела эта прогулка, как, впрочем, и тема разговора. Хотелось размять крылышки, а то прав Грым со всей этой зубрёжкой и магией и форму потерять недолго. «Ну вот что!»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 «Ну что, по девкам?» — предложил тролль. Калли немного сморщился. «А ты чего нас кривишь? Ужастый!» — не понял Грым. «Да вот думаю, в какой бордель ты нас затащишь на этот раз? Просто плохой или ужасный?» Тролль совсем уж был готов вызвериться, даже рот открыл. Но тут Златка задумчиво произнес. «Знаю я одно местечко. Мне его кузен двоюродный советовал.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 основанная на десяти травах, простеньком заговоре и небольшом количестве силы. Знахарка делала его столько раз, что подними ночью после пьянки и занятий по боевой магии все равно не ошибется. Все бы ничего, да только мучили травницу смутные подозрения. Сначала эти девять девушек, потом предупреждение не весь чего из зеркала, а вот теперь этот заказ. Есть ли связь?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 Когда девушка оказалась рядом, он первое, что сделал, так это спросил. «Принесли?» Ива кивнула и показала пузырёк. Мужчина глянул на него так, словно действительно разбирался в подобных вещах. «Сначала деньги», — потребовала травница. Клиент закивал, вытащил откуда-то кошелёк и принялся отсчитывать монеты. Знахарка тоже следила за процессом. «Всё равно потом перепроверять. Но есть у денег вот такая вот особенность».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 Обрушившись на Златка, сделали его абсолютно счастливым. Светловолосый казался ему милым пареньком, немного простоватым, но, несомненно, достойным. «Ничего», — великодушно думал Синекрылый, «пообщается с нашими ребятами, пооботрется, и, коли в первом же бою не убьют, будет добрым воином и солдатом хоть куда». «А Фредди?» «Какой Фредди?» — не понял парень. «Ну, Фредерик из соседнего замка».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 Вырываясь из него титаническими усилиями, все тело ломило, голова раскалывалась, а по лицу тек пот. Но хуже всего дело обстояло с силой. чувствовать ты ее она чувствовала, но призвать не получалось. Но игнорировать приказ зладка девушка не могла. Слегка подобравшись, она подняла голову. — Ива, что с тобой? — Проклятье, Златка! Из последних сил ругнулась она. — Это дрянь.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 А у меня в роду все ведьмы. У меня весь организм одни сплошные наклонности. И темные силы тянут меня к себе. Пусть добровольно я не пришла к ним в свое время, так теперь можно и насильно взять. Калли и Грым тем временем педантично выполняли свой план. Сначала выпили, как без этого. Потом принялись за карты, не отставляя далеко бутылки. И, разумеется, она была не одна. что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 то только вместе с аурой, жизнью и душой. Это неразделимо. Жертвоприношение нужно только смерти, поддержала горгулья. Понятно, кивнул синекрылый. Мы можем разделить заклинание на составляющие. Девушки покорно прислушались к себе. Себе этот вопрос юноша уже задал. Уровень слишком высокий, покачала головой Ива. Как бы ни наивысший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 нагло разглядывал Калли с ног до головы. Светлый ответил ему тем же, скривил губы и отвернулся, направившись к хозяину сего почтенного заведения. Тот был уже изрядно навеселе, но Калли узнал, налил вина вне очереди и начал расспрашивать, где его очаровательные спутники. Минуты через три этого потока полупьяной речи Калли заметил, что у них появился слушатель. Не скрываясь, Тёмный внимал нетрезвому бреду трактирщика, прихлёбывая из кружки. И, встретив яростный взгляд Калли, очень знакомо скривил губы и нарочно идовитым тоном спросил. «Неужели светлые настолько опустились, чтобы их икшаться с людьми и даже троллями?» «Почему это опустились?» — прикинувшись дурнем ответствовал эльф, справедливо полагая, что его пытаются спровоцировать. «Ну как же!»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 Мечи, магия или, по-простому, на кулаках? Тёмный, наконец, отклеился от стойки и подошёл почти вплотную к светлому. А на луках слабо? На это Калли только захохотал. Его дивного эльфа из светлого леса Лайомейхел вызывают на соревнования по стрельбе из лука? Ты что, смеёшься? У тебя же нет ни единого шанса. Калли вспомнил,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 Поразмыслив, Калли решил, что или его просто хотят взять на понт, заставляя отступиться еще до начала, или соперник излишне самонадеян, как и большинство темных проныр. Что, открыто подкатить со своими извращенческими потребностями храбрости не хватает? Предложил бы, что ли, вина выпить? О прекрасном поговорить? Глядишь, и вышло бы что. А то так только позориться придется, издевательски пропел он.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 «Думаю, отрицать мою победу ты не будешь?» Калли повернулся к противнику. Тот стоял совсем близко, будто действительно предположение светлого о желании оказалось истиной, и ухмыльнулся. Теперь желание. Темный протянул руки и дотронулся до лука Калли. Уже проваливаясь в неизвестную бездну, тот успел заметить, как глаза противника заполнила беспощадная тьма.